В то время, когда Мекси прощалась с Лили, Каттер встречался в своем офисе на Олл-стрит с Льюисом Оксфордом, вице-президентом Эмбервилл Пабликейшнс и ее главным финансистом. Конечно, Каттер вполне мог перебраться в роскошный офис компании, однако он считал полезным, чтобы сотрудники журнальной империи, с которыми ему надо было беседовать, тратили время на поездку к нему в центр Манхэттена. К тому же тем самым он получал возможность ограждать себя от тех, кто сам хотел бы побеседовать с ним по каким-то личным вопросам. — Оксфорд, перестаньте это делать! — отчеканил он. — Прошу прощения, мистер Эмбервилл, мне это помогает сосредоточиться. И Льюис Оксфорд некотя отложил карандаш которым постукивал по зубам. А тут нечего сосредоточиваться. Указания моей жены предельно ясны. Совершенно с вами согласен. Действительно предельно. Мне, правда, казалось, что срок их реализации лучше бы растянуть на полгода или даже на год. Три месяца — не слишком-то много времени, и мне придется начать действовать с места в карьер. Я дал вам три месяца, Оксфорд, И если вы не можете уложиться в отведенное время, я найду другого, кто с этим справится. Уверен, вы знаете, отрубить у собаки хвост одним ударом гораздо более гуманно, чем отрезать по кусочкам. Все журналы Эмбервилл Пабликейшнс страдают от лишнего жирка, который необходимо удалить, и начинать следует немедля. «Ближайший балансовый отчет должен отразить рост наших прибылей в результате принятых мер. По моим подсчетам мы можем снизить, по крайней мере, на 14% наши производственные издержки. Возможно, даже больше. второй предпочтительней». Льюис Оксфорд покачал головой. «Я все же думаю, такая спешка ошибочна. Меня интересуют только результаты, Оксфорд». Месье Сэмбервиль распорядилась, чтобы качество бумаги в каждом из журналов было на порядок ниже. И стилю нечего ввергать нас в ненужные расходы. Нет никакой нужды пытаться перещеголять город и страну. Журнал будет продаваться и так. Используйте весь запас старой дорогой бумаги, а потом переходите на новую, 34-фунтовую. Вместо 40 фунтовой это касается недели на ТВ, в первую очередь. Понятно? Да, мистер Эмбервилл. Что касается других расходов, то я ожидаю, что непомерно высокие ставки штатных сотрудников и гонорары внештатников и фотокорреспондентов будут урезаны и весьма существенно. Разбухшие штаты следует сразу же сократить на 15%. Миссис эмбервил настаивает, чтобы все статьи и фото, уже имеющиеся в картотеке, были использованы, вместо того, чтобы заказывать новые. Я имею в виду всю картотеку Оксфорд. Материалы там на сотни тысяч долларов, и он стареет с каждым днем. И никаких повышенных гонораров в Это статья Нормана Мэйлера «Притоны Майами». Вы можете привести мне хоть один убедительный довод, почему нам следует платить баснословный гонорар Мэйлеру, вместо того, чтобы заказать тот же материал какому-нибудь неизвестному новичку, что обойдется куда дешевле? Но ведь это класс мистер Эмбервилл его имя сможет привлечь к журналу новых читателей, которых без него мы бы не имели. В журнале, посвященном ТВ, класс нам не нужен. У него и без того семь миллионов читателей. Имя Меллера просто льстит редакторскому самолюбию. Прошу прощения, сэр. Но я не считаю, что это справедливо. Редактор неделя на ТВ убежден, Меллер и другие писатели с именем, публикуемые в журнале, производит хорошее впечатление на людей с Мэдисона Веню. Редактор уже договорился об анонсах в рекламной неделе и Вики-рекламы. Снимите анонсы. В ближайшие три месяца Эмбервилл publications прекращает всякую рекламу. Компании существуют уже почти 4 десятилетия, и рекламодатели нас, согласитесь, знают. Я настаиваю поэтому на отказе, от всякой пабли Хорошо, сэр. А сколько мы платим фотографам Оксфорд? Это же просто безумие! Безумие! Но в наше время все ведущие фотомастера получают не меньше. Направьте служебную записку главным редакторам всех наших журналов с требованием отказаться от услуг тех фотокорреспондентов, которых они привлекали последние годы. Беда в том, что наши редакторы позволяли фотографам заниматься не только съемками, но и творческой стороной, тогда как это не их дело. Я настаиваю, чтобы они привлекали теперь новых фотокоров, и чем дешевле им это обойдется, тем лучше. Можно, к примеру, брать женщин, которые согласны на куда более низкие гонорары, А работать готовы не за страх, а за совесть. Более того, я хочу, чтобы количество цветных разворотов сократилось на треть за счет более широкого использования черно-белых. Если делать это умело, то эффект будет тот же самый. А сколько мы платим фотомоделям? Это ведь грабеж среди бела дня. Давайте побольше фото знаменитостей. Это нам ничего не будет стоить. — Разрешите возразить вам, мистер Эмбервилл? Есть все же предел. Мы не можем забить наши журналы портретами знаменитостей. Иначе все они превратятся в подобие people Мистер Зекари Эмбервилл никогда не... Меня не интересует повторение прошлого, Оксфорд. Читатели хотят видеть знаменитостей. Мы дадим им эту возможность. Меня весьма беспокоит. Низкие прибыли в последнем квартале. Их необходимо поднять, Оксфорд. Так оно и будет, сэр. Кстати, не могли бы наши рекламодатели бесплатно поставлять нам статьи и фото, раз мы обеспечиваем рекламу их товаров? — продолжал Каттер. — Такое в прошлом бывало. Но в Эмбервилл Пабликейшнс этого не практикуют. — Так начните практиковать Оксфорд и почаще. — Теперь вот еще что. Надо хорошенько посмотреть на оплату командировочных расходов. Особенно это касается наших рекламных агентов и распространителей. Чудовищно! Пусть эти люди знают, что мы внимательно следим за их тратами и в ближайшее время ожидаем сокращения не меньше, чем на треть. Но, мистер Эмбервилл, вы что не знаете, что они же, черт побери, живут на командировочные Да любому младенцу это известно. Живут. Но слишком роскошно, Оксфорд. Все, кто не переменит своих привычек, мы уволим. Это тоже отразите в своей памятке. Но ведь агентам надо поддерживать контакты. Льюис Оксфорд сразу осекся, увидев, что лицо Каттера перекосило гримаса гнева. Эмбервилл Пабликейшнс, Оксфорд, это вам не кормушка. Черт бы вас побрал. И все те сокращения, о которых я говорил, «Назрели уже давно. В том, что ничего до сих пор не делалось, виноваты лично вы. И не вздумайте, если вы дорожите своим местом, уверять меня, что этого хотел мистер Зекари Эмбервилл. Да, мой брат был великим издателем Оксфорд, но я теперь вижу, что он отнюдь не содержал хозяйство в идеальном порядке, как подозревали моя жена и я». Так что, Оксфорд, есть у вас еще предложение? Или мы уже все обговорили? Так, всякие мелочи. Столики, которые мы заказываем на встречах с журнальными издателями, деловые ленчи для рекламодателей и еще кое-что в этом роде. Пока оставим их. Они не так уж сказываются на общей сумме расходов чтобы рисковать потери нашего традиционного имиджа. И не тревожьтесь, Оксфорд. Как только прибыли вырастут, мы разрекламируем это повсюду, чтобы о наших успехах узнали все через три месяца. Каттер несколько минут молчал. И Льюис Оксфорд, надеясь, что неприятный разговор позади, начал складывать бумаги в папку. Да, еще одна вещь Оксфорд, Биби. Скажите мне, сколько мы теряем на этом издании ежемесячно? Сейчас я не готов дать вам точные цифры, мистер Эмбервилл. Но я пошлю мисс Эмбервилл памятку с вашими указаниями насчет строжайшей экономии. Не беспокойтесь. Сколько времени по вашему потребуется Биби, чтобы покрыть расходы, если и другие номера будут такими же успешными, как и первый. Боюсь, что не один месяц. Вы сами знаете, сэр, что каждое новое издание — это катастрофа. Обычная история. Зато потом, когда им удается покончить с убытками, прибыли обещают быть фантастическими. Биби должен перестать выходить. — Что? Вы, я вижу, разучились понимать английский язык? Отмените его публикацию, ликвидируйте их, покончите с ними. Биби не должен существовать. Передайте в типографию, чтобы журнал больше не печатался. Дайте знать всем кредиторам, что мы вернем им все долги на сегодняшний день. Но с завтрашнего «Эмбервилл publications не оплатит ни одного из счетов, которые выставит мисс Эмбервилл. Предупредите их об этом, Оксфорд. Ни цента, слышите? И увольте всех сотрудников, кроме мисс Эмбервилл. Она у нас не на зарплате. Но ведь журнал имеет успех мистер Эмбервилл. Ничего похожего не было со времен «Косма», «Лайфа» или «Семи дней». Это был успешный эксперимент, Оксфорд. Но мы не можем позволить себе нести убытки в течение целого года или даже полугода. Не можем, если намерены поднять прибыли до приемлемого уровня. Ведь даже и вы не станете отрицать, что все, что мы сэкономили, будет полностью съедено убытками от Биби. Да, это так. Я вообще-то предполагал, что ваши крайние меры экономии продиктованы как раз этими убытками. «Никогда не предполагайте, Оксфорд!» Не без самодовольства улыбнулся Каттер, вставая, чтобы проводить собеседника до дверей. «Никогда ничего, если речь идет о частной компании». Анжелика стояла на 5-й авеню между 56-й и 57-й улицами, печально прислонясь к высокому металлическому счету от имени муниципальных властей предупреждавшему «Даже не вздумайте здесь припарковываться». Внизу для убедительности было добавлено «Остановка запрещена, минимальная плата за буксировку 100 долларов». За Возле небольшого фонтана у застекленного здания Штойбен сидела обычная для подобных мест городская публика — бездомные, пьяницы и туристы. Некоторые из них с аппетитом уплетали овощное рагу, телячьи шницели или куриные ножки. Благо, всем этим торговались тележек тут же поблизости. Другие блаженствовали, тихонько шевеля босыми ногами опущенными в прохладную воду фонтана. Третьи внимательно изучали содержимое бумажных пакетов, всего, что было накуплено в окрестных магазинах. Словом, североамериканский вариант неожиданно разбогатевший Калькутты. Суровый предупредительный дорожный знак был любимым местом, где, сидя в лимузине, Элли Фрэнк обычно поджидал Мэкси. У него со здешними полицейскими установилось молчаливое соглашение. Стоило одному из них обозначить свое присутствие, как Элли тут же включал мотор и символически отгонял машину на несколько дюймов. На сей раз, однако, он опаздывал и в положенное время не привез Мэкси домой к обеду. Анжелика нетерпеливо вглядывалась в поток машин, не понимая, чем вызвана эта задержка. Но вот длинный синий лимузин наконец-то появился, и оттуда выпоркнула мекси «Боже!» — простонала она, увидев дочь с номером «Нью-Йорк-Пост» в руках, открытый как раз на той странице, где был помещен репортаж об аресте Джастина. Как же она не подумала, что дочь может прочесть об этой истории в газете раньше, чем услышит обо всем из ее уст? Ленч с Лилией Джастином, и несколько сумасшедших часов на работе, когда пришлось наверстывать упущенное утром, совершенно вытеснили из ее головы мысли об Анжелике. «Ма!» — в голосе Анжелики дрожали чуть сдерживаемые слезы. «Это все ерунда, малыш. Обвинение ложное. Дело подстроили. Твой дядя ничего общего не имеет с продажей наркотиков. Так что выкинь всю эту истории из головы. Он совершенно невиновен», — выпалила мекси «Да что, я сама не знаю. Можешь меня не убеждать. Но как это так, что у тебя и бабушки на фото рот до ушей? Вот что меня интересует. Как можно быть такими бессердечными? в Вы обе выглядите на этом дурацком фото, как две обалдевшие королевы красоты. Но прямо «Мисс Северная Каролина»? и ее очаровательная мамаша. Честно. А как, по-твоему, нам надо было выглядеть перепуганными, жалкими, дрожащими от ужаса? Немного сдержанности вам бы не помешало, я думаю. Все-таки особой причины ликовать из-за какого-то состряпанного дела у вас не было. Хоть у дяди Джастина вид достойный и то хорошо, да он просто великолепен. Мужественное выражение лица, суровость, безразличие. Знаешь, Анжелика, мне кажется, тебе надо всерьез подумать о будущей работе в отделе по связям с общественностью. Ладно, пошли домой. А может, сперва позволишь мне купить сандвич и овощное рагу? Хочешь испортить себе обед? Ну, хорошо. Хочешь, бери, я не возражаю. Мэкси была чересчур выпотрошена, чтобы вступать в пререкание. — Да, мам, слабину даешь, — с облегчением произнесла Анжелика. — Правда, я удивляюсь. Сегодня я узнала, что Синди лотер 30 лет. Выходит, она еще старше тебя, Мэкси? — Пожалуйста, чуть больше уважения к родителям, — твердо заявила Мэкси. — перед лицом подобной фамильярности. «Попробую!» — поспешно согласилась Анжелика, и от души у нее немного отлегло. «Пусть Синди Лопер и старше, но Ма... Это все-таки Ма, ее мать!» Рокко открыл пост, и голова его непроизвольно дернулась. Так что Анжела, парикмахер из гостиницы «Сен Риджес», который обслуживал лишь избранных, беря с них по 40 долларов за стрижку, едва не поранил его ножницами, хотя он давно приноровился ко всяким неожиданностям, поскольку круг его клиентов в основном состоял из подверженных стрессам директоров и управляющих. «Эй, Рокко, хочешь потерять ухо?» «Мне срочно нужно позвонить. Оставь все как есть». «Садись!» — закричал парикмахер, видя, что Рока, вскочив с места, срывает повязанную вокруг шеи простыню. «Я не докончил стрижку. Нельзя уходить в таком виде». «Черта с два нельзя!» И стряхивая с шеи волосы, Рока в припрыжку бросился вверх по лестнице. Все телефоны-автоматы в нижнем холле где находилась парикмахерская, были заняты. Но и в центральном вестибюле оказалось не лучше. Он выскочил из гостиницы и понял, что даже если бы ему и удалось поймать такси, далеко бы он не уехал. Начинался час пик. «Черт! Где же взять телефон? В будках они вечно не работают, уличный вандализм, чини не чини, До офиса бежать слишком далеко». Анжела! Он кинулся обратно в гостиницу, сбежал по лестнице и без спроса схватил трубку личного телефона Анжела, которым не разрешал использоваться никому. В разгар сезона по нему мог позвонить, скажем, сам президент компании Fortune 500 из отеля в Антибе и заказать стрижку без всякой предварительной записи. Парикмахер только удивленно поднял бровь. Сумасшедший он, этот Рокко. Но до чего же приятно стричь его волосы? Такие встречались только на старой родине в Италии. Густые, курчавые, здоровые, как и положено настоящему мужчине. Такие волосы будут верно служить своему хозяину до самого конца, когда больше они ему уже не понадобятся. — Мекси! — прокричал Рокко в трубку. «Я тут прочел про Джастина. Чем я могу помочь?» «Не знаю. Мама достает сейчас лучших адвокатов. Но сам Джастин понятия не имеет, как этот кокаин к нему попал. Поскольку у него на квартире собирались люди, кто-то из гостей, по его мнению, мог принести наркотики с собой. И все же он признал, что есть один парень, которому он давал ключи от дома. Но кто это?» Он так и не сказал. Говорит, встретил его на съемке и отрицает, что тот может быть замешан. «А почему, собственно?» «Наверное, такой уж идеальный человек», — язвительно заметила мекси «Вот Джастин отказался назвать нам имя этого святого. К тому же его сейчас нет в городе. Ты можешь получить какие-нибудь новые сведения? Я сама об этом думаю». На первой съемке, которую проводил Джастин, было 24 в плавках На следующей он снимал туалеты знаменитостей для рубрики «Творческий беспорядок» и его позитивную роль. Через месяц Билла Бласа, демонстрировавшего 30 способов, как носить старые свитеры. Кроме мод, Джастин еще много снимал для Биби. Я сейчас как раз просматриваю все его фото. 24 натурщика, говоришь? И все из одного агентства? Джулия заказывала их по четырем разным каналам, а может, даже по пяти? Достань счета. Они должны быть у тебя в бухгалтерии. Потом передай их мне, я кое-кому позвоню. А потом перезвоню тебе, если что-то прояснится. Сейчас же пойду за счетами. Они должны быть у меня не позже завтрашнего дня. Придется ведь звонить людям на работу. Домой я им звонить не могу. Их тебе привезут, Рокко. Я еще хочу сказать, что с твоей стороны это крайне любезно. Я так тебе признательна. Никогда этого не забуду. — Какая к черту любезность? — отмокнулся Рокко. — Ты ведь знаешь, как я всегда любил Джастина. Черт, ублюдок! «А как Анжелика все это восприняла?» В его голосе впервые послышалось беспокойство. «По-своему. Что это должно означать? Если кто-нибудь все это переживает, так это моя дочь», — фыркнула мекси. «Ты ее не понимаешь», — ответил Рокко. «Моя дочь — самый чувствительный ребенок, какого я знал». «О, ее чувства столь тонкие, что при своей толстокожести...» Я их, наверное, не в состоянии заметить. Вот именно. Уверен, все это нанесло ей травму, которую ты просто не видишь, не говоря уже о том, чтобы помочь Анжелике от нее избавиться. роко у меня идея. Я попрошу Эли чтобы он отвез Анжелику к тебе, ладно? Вечером вы с ней поедете куда-нибудь поужинать, чтобы она оправилась от шока. У меня как раз на сегодня назначена встреча с одним человеком. Конечно, Анжелика может к нам присоединиться. Не знаю, правда, стоит ли. Пожалуй, что нет. Лучше все-таки этого не делать. Она все равно проводит ближайший уикенд у меня. Тогда все и обсудим. Хорошо. В любом случае, спасибо тебе. Держим связь. Мэкси тихо положила трубку и поискала глазами что-нибудь подходящее — шмякнуть бы об стену, чтоб разлетелось на миллион осколков и чтоб шуму побольше. Впрочем, предмет не должен быть слишком уж дорогим. Чересчур много для этого жалкого ничтожества.